Некоторые последствия развлечения высших и низших потребностей. Если мы согласимся с тем, что первое, высшие и низшие потребности имеют разные характеристики, и второе, высшие потребности наряду с низшими являются неотъемлемой частью человеческой природы, а вовсе не навязанной и не противоположной ей, то наши взгляды на психологию и философию претерпят революционные изменения. Концепции образования, политические и религиозные теории, принятые в настоящее время в большинстве культур, базируются на прямо противоположных принципах. В целом можно сказать, что биологическое, животное, инстинктуидная природа человека понимается ныне исключительно как свод физиологических потребностей, пищевой, сексуальной и тому подобного, которым противопоставляются высшие человеческие стремления и порывы, потребность в правде, в любви, в красоте. Более того, сами эти стремления нередко трактуются как антагонистические, взаимоисключающие, конфликтующие, противоборствующие друг с другом. По одну сторону баррикад встает культура со всеми ее институтами, вооруженная разнообразнейшими средствами воздействия на человека. По другую оказывается низкая животная природа человека. Культура считает своим долгом уничтожить своего соперника, подавив его, превращаясь таким образом в деспота, хрустратора или в лучшем случае обретает черты суровой необходимости. Много пользы нам принесло бы осознание того факта, что высшие стремления и позывы являются частью биологической природы человека, столь же неотъемлемой, как и потребность в пище. На некоторых из позитивных последствий этого осознания я хочу остановиться поподробнее. Первое. Наверное, самым важным в числе прочих последствий должно стать преодоление ложной дихотомии между когнитивным и коннативным началами человеческое стремление к познанию, к пониманию потребностей в жизненной философии и системе ценностей, желание иметь некую точку отсчета, все эти когнитивные потребности несут в себе конативное начало и являются частью нашей примитивной животной натуры. Воистину, человек – это особое животное. Мы прекрасно понимаем, что человеческие потребности нельзя рассматривать как некие слепые, стихийные силы. Мы знаем, что они модифицируются под влиянием культуры по мере накопления опыта, взаимодействия с окружающей средой и познания адекватных способов ее удовлетворения. И, следовательно, мы должны признать, что когнитивные процессы играют важную роль в их развитии. По мнению Джона Дьюи, уже само существование потребности и способность понять ее напрямую зависит от способа познания реальности и от способа познания возможности или невозможности ее удовлетворения. Если коннативное начало содержит в себе когнитивный компонент, а когнитивное начало несет в себе коннативную функцию, то бессмысленно и даже патологично настаивать на их противопоставлении друг другу. Второе. Согласившись с вышеизложенным, мы сможем свежим взглядом посмотреть на извечные философские проблемы, и мы увидим, что некоторые из них не заслуживают звания проблемы, так как базируются на ложном понимании мотивационной жизни человека. В числе таких псевдопроблем назову проблему соотношения эгоизма и альтруизма, понятий, традиционно противопоставленных друг другу. Как, скажите на милость, нам следует определить эгоизм и альтруизм? Если сама структура инстинктоидных потребностей человека, таких, например, как потребность в любви, предполагает большее удовольствие, причем удовольствие лично сугубо эгоистичное, Не тогда, когда мы сами едим арбуз, а тогда, когда видим, с каким наслаждением едят арбуз наши дети. Если потребность в инстинкте также свойственна животной, биологической натуре человека, как потребность в пище, то можно ли сказать, что человек, рискующий жизнью ради истины, меньше эгоист, чем тот, который рискует жизнью, чтобы добыть себе еду? Если человек получает удовольствие, причем удовольствие животное, личное, эгоистичное, и от пищи, и от секса, и от любви, и от уважения, и от красоты, и от истины, то очевидно, что концепция гедонизма требует существенных уточнений. Может статься, что высокий гедонизм – штука куда как более мощная, чем гедонизм низкий. Вряд ли устоят и такие традиционные дихотомии, как романтизм и классицизм. Дионисейская – аполлиническая. Истоки этих дихотомий лежат все в том же неправомерном противопоставлении низких потребностей потребностям высшим, стремлении разделять потребности на животные и неживотные, антиживотные. Мы вынуждены будем пересмотреть и концепцию рационализации и рационализации, произвести ревизию столь привычного противопоставления рациональному началу началу импульсивному и традиционного понимания рациональной жизни как противоположности инстинктивной. Третье. Дифференцированное изучение человеческой мотивации, несомненно, привнесет много нового и в этику, и в философию в целом. Пора, наконец, отказаться от представления, что благородные позывы души похожи на узду, набрасываемые на строптивого коня. Их ценность не в том, что они укращают наше инстинктивное животное начало, а в том, что они, подобно могучим коням, возносят нас к высотам человеческого бытия. Если мы примем такой взгляд на вещи, если согласимся с тем, что корни высших и низших потребностей питает почва нашей биологической природы, что высшие потребности равноправны с животными позывами и что последние так же хороши, как и первые, тогда противопоставление их друг другу станет просто бессмысленным. Разве можем мы по-прежнему считать, что истоки высокого и низкого в человеческой природе находятся в разных противоборствующих вселенных? Более того, если мы однажды в полной мере осознаем, что эти хорошие, благородные человеческие позывы возникают и набирают силу только после удовлетворения более насущных, препатентных животных нужд, то мы сможем отвлечься от самоконтроля, подавления, самодисциплины и задуматься, наконец, о значении спонтанности, удовлетворения и естественного организмического выбора. Возможно, даже мы обнаружим, что принципиальные разницы между долгом ответственностью и необходимостью с одной стороны и игрой, удовлетворением и наслаждением с другой просто не существует. На высших уровнях мотивационной жизни, на уровне бытия, исполнение долга становится удовольствием, труд преисполнен любовного отношения и нет нужды делить время между делом и потехой. Четвертое. Наша концепция культуры и ее взаимодействия с индивидуумом должны измениться в сторону синергии, согласно терминологии Рут-Бенедикт. Культура должна стать инструментом базового удовлетворения, а не подавления или запрета. Культура не только предназначена для удовлетворения человеческих потребностей, она сама является продуктом этих потребностей. Мы должны отказаться от традиционной дихотомии культура-индивидуум. Мы уже не вправе настаивать на том, что они противоборствуют друг другу. Настало время обратить внимание на возможность их синергетического существования и сотрудничества. Пятое. Осознание того факта, что лучшие позывы человеческой души скорее биологически запрограммированы, чем случайны или условны, имеет поистине огромное значение для теории ценностей. В частности, оно поможет нам приблизиться к мысли, что нет никакой нужды конструировать ценности при помощи логики или пытаться черпать их из разных авторитетных источников. Все, что нам нужно, это научиться быть пристальными и наблюдательными, потому что ответ на вопрос мучающий человека на протяжении многих веков, вопрос «как стать хорошим?», «как стать счастливым?», в сущности, лишь вариация одного глобального вопроса «как стать плодотворным?» содержится в самой человеческой природе. Организм сам говорит нам о том, что ему нужно, а значит и том, что он ценит, получив возможность вольно следовать своим идеалам, он крепнет, растет и процветает, а лишившись такой возможности, заболевает. Шестое. Как показывает исследование, базовые потребности, несмотря на свою инстинктуидную природу, во многом отличаются от инстинктов, характерных для низших животных. Пожалуй, самым важным в данной области стало открытие того факта, что голос наших инстинктоидных потребностей очень слаб его легко может заглушить голос культуры. И этот факт является неожиданным для нас, ибо он вступает в противоречие с традиционным представлением об инстинктах, в соответствии с которым они представлялись нам в виде мощных, злых и неуправляемых сил. Осознание своих импульсов, понимание своих инстинктов, внутренних потребностей и желаний – очень трудная психологическая задача. Здесь следует иметь в виду, что чем более высока потребность, тем она слабее тем с большей легкостью она поддается модификации и подавлению. Наконец, наши инстинктоидные потребности ни в коем случае не дурны. Они, по меньшей мере, нейтральны, если не хороши. Сколько бы парадоксально это ни звучало, я, я готов заявить для того, чтобы наши инстинкты, вернее то, что осталось от них, не были окончательно задавлены средой. Нужно защищать их от культуры, образования, научения. Седьмое. Наше представление о целях и задачах психотерапии, равно как и о целях образования, воспитания и прочих мероприятий, направленных на формирование человека характера, претерпевает значительные изменения. Пока еще очень часто психотерапию путают с процессом обучения индивидуума неким способом контроля за своими импульсами, с освоением навыков и приемов их подавления. Ключевыми понятиями такого воспитательного режима выступает понятие дисциплины, управления, подавления. Но если мы примем новый взгляд на психотерапию, если поймем, что она нацелена на снятие внутренних запретов и внутренних барьеров индивидуума, то главным для нас станут такие понятия, как спонтанность, естественность, высвобождение, самоприятие, удовлетворение. Свобода выбора. Согласившись с тем, что импульс, идущие из глубины человеческой природы, хорошие, полезный, что они заслуживают восхищения, и поощрения, мы не станем ограничивать их рамками условности, не станем налагать запреты на их выражение, а наоборот будем стремиться к тому, чтобы найти способ выразить их как можно более ярко и свободно. Восьмое. Если мы примем все вышеизложенное, если согласимся с тем, что наши инстинкты слабы, что высшие потребности имеют инстинктоидную природу, что культура гораздо более мощная сила, чем наши базовые потребности, что эти потребности хороши и полезны, то для нас станет очевидно, что задача совершенствования природы человека может быть реализована только с помощью тех социальных мер, которые укрепляют и поощряют инстинктоидные тенденции человека. И в самом деле, разве можно считать хорошей культуру Которые отказывают человеку возможность выражать и осуществлять его внутренние биологические тенденции. Девятое. Тот факт, что человек может достичь высших уровней мотивации, независимо от того, удовлетворены ли его низшие потребности, и даже независимо от удовлетворения высших потребностей, дает нам ключ к лучшему пониманию старой теософской дилеммы, вот уже несколько столетий служащие предметом жарких споров. Любой уважающий себя теолог обязательно обращался к проблеме взаимоотношения плоти и духа, ангела и дьявола, то есть высокого и низкого в человеке. Никому из них так и не удалось примирить противоречия, таившиеся в этой проблеме. Теперь, опираясь на тезис о функциональной автономии высших потребностей, мы можем предложить свой ответ на этот вопрос. Высокое возникает и проявляется только на базе низкого. Но возникнув. И утвердившись в сознании человека, оно может стать относительно независимым от его низкой природы. Десятое. Теперь мы можем попытаться расширить Дарвиновскую теорию выживания понятием ценностного роста. Человек стремится не только к выживанию, но и к развитию, к личностному росту, к актуализации собственных потенций, к счастью, душевному покою, высшим переживаниям, к трансценденции, к более глубокому и полному познанию реальности. Нищета, войны, насилие, деспотизм дурны не только потому, что ослабляют жизнестойкость человека, угрожают его выживанию, но и потому, что снижают качество самой жизни, ослабляют личность и осознание человека, делают его недочеловеченным.